Из-за изгороди со стороны пастбища донеслись звуки тяжелых шагов. «Не двигайся, не двигайся, судьи», — сказал доктор. Кусты живой изгороди закачались, раздвинулись. Раздался хруст сухих веток под ногами. заметили», — в ужасе закричала тюлениха. Доктор колебался, пустится бежать или остаться на месте. Тот, кто искал не мог знать наверняка, что они прятались за живой изгородью, А вдруг невидимый преследователь не найдет их и уберется в освоясь? Тяжелые шаги приближались, становились все громче и громче. Доктор шепнул, что-то на ухо Софи скачал и побежал вдоль леса. Несчастная тюля лиха за ним. Но она двигалась так медленно, А невидимый преследователь приближался так быстро. А что, если это полицейский, и он поднимет пальбу? Ведь он уверен, что гонится за разбойниками. И доктор повернулся лицом к тому, кто гнался за ними. И вдруг увидел перед собой Старую, пристарую лошадь. Стой, София, не бойся, крикнул доктор, с трудом хватая воздуха ртом. Господи, я едва не отдохнулся. -то с тобой бежали, София, Это восемь человек. Беглецы остановились, и лошадь медленно подошла к ним. Она была худая, усталая, с седой гривой, и очками на носу. «О, да ведь это моя старая знакомая Испад, Падлиби!» — вскричал доктор. «Ох, как ты нас напугала!» «Я каждую минуту ожидал выстрел в спину. Тебе не надо было бежать за нами, достаточно было позвать меня по имени». «Я слышу голос доктора Дулитла. Неужели это вы?» И лошадь широко открыла глаза. «Конечно, это я!» «Разве ты не узнаешь меня?» — удивился доктор. Я очень плохо вижу, отметила лошадь, когда выдали мне очки. Ах, все шло хорошо, но потом меня продали другому хозяину. В один прекрасный день очки свалились с меня и испортились. И с тех пор я почти слепая. А до падли бы отсюда слишком далеко. Дай-ка я посмотрю твои очки, сказал доктор. Он снял очки и лошади, посмотрел через них на луну и воскликнул. Неудивительно, что ты плохо видишь. Стекла стоят обратной стороной задом наперед. Погоди минутку, я сейчас мигом все исправлю. Когда они упали и сломались, мне их чинил деревенский кузнец. Рассказывала лошадь, пока доктор приводил в порядок и очки. Ну, а что кузнец понимает в очках? Вот ты готова, сказал доктор и водрузил очки на нос лошади. Ну, как ты теперь видишь? О, словно в ясный день. «Обрадовалась лошадь. «Вот теперь я узнаю вас. «Цилиндр кругленькое, брюшко, вы совсем не изменились. «Какое счастье кончились мои мучения. «Вы не представляете, какая мука щипать травку слепую. «В рот то и дело попадает дикий чеснок, «его потом никак не выплюнешь». Спасибо вам, господин доктор. Часть третья. Глава первая. Двойник разбойника. Твой новый хозяин хороший человек? Спросил доктор и сел на траву. Да, да, ответила лошадь. Он очень трудолюбивый, но в этом году я сильно сдала. Я уже не горжусь для работы. Поэтому он берет в поле лошадей помоложе.